Глава 44 Когда Николай Иванович проснулся, был уже пятый час. Время, когда на Гран плаж вторично высыпает вся биоритская приезжая публика. Жена теперь на плаже. Надо и мне бежать туда, а то как-нибудь не забаловал бы. мелькнула у него в голове. Ветренность какая-то у ней здесь в Биориц появилась, чего прежде за ней не было. И, наконец, этот итальянский певец. Вчера он за ней очень ухаживал, а итальянские певцы хоть кому голову вскружат. Николай Иванович быстро надел на себя пиджак. Он спал в одном жилете и стал приводить перед зеркалом в порядок свою физиономию. Синяк под его глазом перешел уже в фиолетово-бурый цвет и, расплываясь, терялся в желтом оттенке. Но он не унывал вследствие такого украшения физиономии, а даже в некотором роде любовался им. — Ведь вот погишь ты, простой подбитый глаз, а между тем человек знаменитым сделал! — рассуждал он мысленно. «Ну-ка у нас в Петербурге, да хоть оба глаз себе подбей и в придачу сам искалечься, ничего подобного не произойдет». Пудра и Пуховка стояли тут же перед зеркалом, в которое он смотрелся, но теперь он не вздумал даже припудрить синяк и отправился на плаж. На плаже было много публики. И все тотчас же обратили на него свои взоры, или, лучше сказать, на его подбитый глаз. Около себя он то и дело слышал, что произносит его фамилию месье Иванов. К нему подошел совершенно ему незнакомый, солидный человек в золотых очках, с бородой впросить. Он назвал свою фамилию и сказал... Позвольте познакомиться и выразить свою скорбь по поводу случившегося с вами сегодня печального происшествия. Рязанский помещик я, ваш соотечественник, а потому счел долгом подойти к вам. Они пожали друг другу руки. Коммерции советник Иванов пробормотал про себя соотечественнику Николай Иванович, хотя никогда коммерции советникам «Не был. Скажите, как велико было это несчастное бревно, которое нанесла на вас волна?» — задал вопрос рязанский помещик. «Черт знает, что такое! Уж бревно придумали!» — мелькнуло в голове у Николая Ивановича, но он немножко подумал и отвечал. «Да как вам сказать? Сажень три-четыре!» — Боже мой, какая махина! И оно, разумеется, свалило вас с ног. — Обязательно. Должен вам сказать, что первоначально я подумал, что это кит. — Кит? — А разве здесь есть киты? — То есть не кит, а китенок. Детеныши кита тут попадаются. И знаете... Если они ударят усом своим, то это сильнее всякого бревна. — Но ведь у вас ужас, что под глазом! — проговорил рязанский помещик, обозревая лицо Николая Ивановича, покачал головой и прибавил. — Знаете, судя по синяку, я даже думаю, что вас и в самом деле молодой кит ударил а вам только с испугу показалось, что это было бревно. Они распрощались. Николай Иванович торжествовал. Положительно попал я в знаменитости, — думал он. Он шел, искал глазами жену, и вдруг увидал ее, сидевшую на галерее купальных кабинетов, а перед ней итальянца-скульптора, который лепил с нее барельеф, ловко набрасывая глину на доску. Поодаль от нее сидела старуха Закрепина с собачкой на коленях и кормила ее только что купленными сладкими пирожками у разносчика. Николай Иванович изумился. Глафира Семеновна, дабы задобрить его, улыбнулась ему – «Тебе сюрприз приготовляла. А вот уж теперь не выйдет сюрприза», — сказала она. «Все-таки это для тебя. Я тебе подарю». «И я наняла итальянца, чтобы он после вашей супруги бюст с моего бобки слепил», — сказала Николай Ивановичу, старуха Закрепина, здороваясь с ним. «Что ж ты не благодаришь меня?» — спросила его жена. «Ну, ведь знаменитая дама дарит тебе». «Спасибо, милочка, спасибо. Я сам закажу свой бюст этому скульптору и подарю тебе. О бюсте я давно воображал. Я даже вопрошу его, чтобы он вылепил меня, как я теперь есть, с опухолью под глазом. Знаменитости от знаменитости». Это будет воспоминание. — Хорошо, воспоминание. Нечего сказать. — Однако ко мне подходят совершенно незнакомые лица. знакомится и пожимают мне руки по поводу моего подбитого глаза. Сейчас подошел какой-то курский помещик. Я, говорит, предводитель дворянства, позвольте познакомиться и пожать вам руку и, представь себе, здесь на плаже уж не верит, что это мне ушибло глаз бревном, а положительно думает, что это был кит. Сейчас вот этот предводитель дворянства, о котором я рассказываю, он граф какой-то, — прихвастнул Николай Иванович. — Да ты перед Софьей-то не заносись, — перебила мужа Глафира Семеновна. — Она знает, — Как ты синяк получил. Я рассказал ей. Николай Иванович несколько опешил. Да я и не заношусь, отвечал он, а только здесь не верит, чтобы это было бревно. И нельзя верить. Ведь ты про бревно сам сочинил. Ну, одним словом, многие полагают, что кит. Я молчу, я ничего не говорю, а другие люди. Итальянец-скульптор оформливал глину, улыбался и трещал без умолка, говоря что-то по-итальянски. Глафера Семеновна, видимо, любовалась им. «М-м, какие у него белые зубы!» — сказала она закрепенной и, обратясь к мужу, прибавила. «Ведь вот и он называет меня иллюстрисима. А иллюстрисима то знаешь, что значит?» «Знаменитость! И еще могу тебе сообщить новость!» — продолжала она. «Тебе будет второй сюрприз от меня. Догадайся, какой!» Она заискивающе подмигнула мужу. «Почем же мне это знать?» — отвечал тот. «Я не отгадчик мыслей. Новый купальный костюм купил, что ли?» «Это само собой». «Третий?» «Боже мой!» — воскликнул Николай Иванович. «Я сказал в шутку, а она, оказывается, и в самом деле купила». «Не могу же я каждый день купаться в одном и том же костюме. Здесь хорошее общество, князья, графы, принцы, генералы». — Да чего ты сердишься-то? Здесь они дешевы, эти костюмы. Сегодня, например, я купила отличный полосатый белый с синим, и всего только семь франков он стоит. Ведь бумажная материя. — А у меня для тебя еще есть сюрприз, — проговорила Глафера Семеновна и заискивающе посмотрела на мужа. — Только ты... «Не сердись. Сейчас мадам Закрепина ходила в фотографию снимать своего попку, и я с ней была там». «Бобкин портрет? Вы от меня получите в рамки из раковин, и можете в Петербурге на письменный стол у себя поставить», — заявила Закрепина Николаю Ивановичу. «Мерси» поклонился закрепленный тот и спросил жену. — И ты сняла с себя портрет? Так за что ж тут сердиться-то? — Действительно, надо и мне снять себя кабинетные портреты. Я так с синяком снимусь. Пусть будет на память. — Хм, Дал ему этот синяк, — проговорила жена. — У кого что болит, тот о том и говорит. — Ты о купании, а я о синяке. «А хочешь иметь мой портрет в купальном костюме?» — спросила жена. «Да неужели ты снялась в купальном костюме?» Николай Иванович всплеснул руками. Глафира Семеновна ласково кивнула ему головой и заговорила. «Только ты не сердись. Ничего тут такого нет особенного». Я заказала только три карточки, себе, тебе и Софье Савельевне. Софья Савельевна была все время со мной, когда я снималась. Фотограф был старичок. Что ж тут такого? Ведь здесь все купаются в своих костюмах при мужчинах. Так отчего же фотографу-то? Ведь это же предубеждение. А ты цивилизованный человек. И, наконец, мы здесь за границей. Николай Иванович стоял перед женой совсем изумленный, скоблил себе затылок и, наконец, произнес, прищелкнув языком «Ну, Глаша! Ну, Глафир Семеновна! Ну, мадам Иванова!» Он развел руками.